Глава 28. Даже здесь, на расстоянии четырех кварталов от Брейкер-Бич, я на силу нашла место для машины. Я оказалась права. Собрались все. Церемония вскоре должна была начаться. Я заняла первое место, какое только заметила. Затем забежала в шиповник, чтобы собрать все, чем располагала, все свидетельства, которые направляли меня по нынешнему пути. Их надо было поместить все в одно место. Чтобы представить детективу Коллинзу после церемонии. Я направилась к месту ее проведения, повесив сумку через плечо. Я увидела их всех. Люди заполнили Брейкер-бич, теснились на стоянке, заняли места на камнях за дюнами. Машины стояли на улице в два ряда, образовался затор из транспорта и зрителей. Было утро вторника, но люди не пожалели времени, Пожертвовали ради церемонии своей работой и другими делами. Разыгрывалось грандиозное шоу в поддержку погибшей девушки, как дань уважения ей. Единственное, что оставалось ей отдать. Толпа собралась у входа на пляж. Центром толпы был колокол с вырезанными на бронзе вручную словами. Я увидела, как Бьянка стоит рядом с Грантом на возвышении. Стоическая поза, опущенная голова. Грант придерживал ее за талию. Паркер стоял за их спинами, обводя взглядом толпу. Рэндалфы, Арнолды — все они были там, ближе к первым рядам. Я пробиралась по людскому морю, перегородившему дорогу. Видела при этом семьи Силва, Харлоу, другие, которые знала всю жизнь, и все они явились сюда почтить память еще одного человека, потерянного для Литл Порта. Комитет выстроился за импровизированным возвышением, Эрика рядом с детективом Беном Коллинзом в темных очках оба выглядели торжественно и стояли, не шелохнувшись. Глава комитета выступила вперед, из микрофона донесся ее энергичный и звонкий голос. «Спасибо всем, кто собрался здесь этим утром в знак уважения к Сэдди Дженет Ломан, оставившей память о себе в этом городе и у всех, кто ее знал. Слушатели склонили головы, приглушенный гул голосов затих. Прости меня, Сэдди. Я двинулась дальше, проталкиваясь через толпу по краю и направляясь вверх по наклонной Лэндинг Лейн. Один раз я оглянулась через плечо, но поблизости никого не заметила. Никто не смотрел, куда я иду. Машина Гранта и Бьянки отсутствовала, должно быть, они уехали на Брейкер-Бич вместе. Дойти туда было бы и не и пешком только не под уклон, почти неприступный для модельных туфель. Несмотря на то, что я видела их внизу, на месте проведения церемонии, сначала я заглянула в дом через передние окна, поставив ладони козырьком над глазами и сбоку. Свет не горел, внутри я не заметила никакого движения. Я позвонила в дверь, досчитала до десяти, и только потом воспользовалась ключом, который они так и не потребовали вернуть. Но оказалось, что он не нужен — Дверь уже была отперта. Величайший обман Литл Порта Это совершенно безопасное место, где нечего бояться. Будто даже теперь они заявляли, здесь секретов нет. «Привет!» — крикнула я, шагая через порог. Мой голос разнесся по нижнему этажу. Дом был безлюдным, но не без признаков жизни. Пара туфель у входа, жикет, брошенный на кухонный табурет, неровно отодвинутые стулья в столовой. На этот раз я не удосужилась осмотреть нижний этаж, точно зная, куда мне надо. Наверху я миновала закрытую дверь большой спальни, прошла мимо залитой светом комнаты Сэдди с, с ее безупречным порядком и направилась в кабинет Гранта, запертый стенной шкаф, папки. Стол выглядел не так, как на прошлой неделе. Сверху его вытерли, все разложили как следует, как будто Грант занял свое законное место, а Паркера выселил куда-нибудь. Я открыла верхний ящик стола, разгребла кучу флешек и запаниковала. Ключа нигде не было. Кто-нибудь, наверное, пользовался им недавно и перепрятал. Я выглянула в окно кабинета, потом начала выдвигать ящики один за другим. Пусто, пусто, пусто. У меня участился пульс. В отчаянии я принялась водить ладонями снизу по дну ящиков, надеясь отыскать хоть что-нибудь. Сердце дрогнуло. Я зацепилась ногтями за металлическую скобку еще одного крошечного отделения и продолжала ощупывать его пальцами, пока не нашла кнопку, после нажатия которой вперед выскочил ящичек. Ключ я крепко зажала в ладони. Предоставлю Гранту самому расставить вещи по местам, разгребать беспорядок после его сына и разбираться с его безалаберностью. А я целеустремленно направилась к стенному шкафу. Принялась вытаскивать папки — и складывать их стопками на стол Гранта. Фэйт так далеко не заходила. Она проникла в дом, как мы делали много лет назад, но на этот раз с конкретной целью. Мне она рассказала, что искала что-нибудь, хоть что-то, что могла бы использовать против ломанов. Но до этих материалов она не добралась. Папки со сведениями по благотворительности, с планами и чертежами, с подробностями сделок по домам, сдающимся в аренду. «Здесь хранилось лишь то, что имело отношение к Литлпорту. Я знала, что непременно зацепило бы меня, если бы я заглянула в этот шкаф хотя бы раз. Медицинская папка. Из-за всего, что наверняка хранилось в ней. Я открыла папку с этикеткой «Медицина». Внутри были свидетельства визитов частных врачей, какие приняты у семейств, вроде Ломанов. Визитов на дом, чтобы не приходилось ждать в коридорах пункта неотложной помощи, «Любой каприз за ваши деньги». Первыми в папке я увидела результаты стриптококкового теста Сэди, сделанного два лета назад. Затем записи о лечении сильной сыпи, реакции на ее новое солнцезащитное средство. Затем был кашель у Гранта, затянувшийся до тех пор, пока Бьянка не позвонила врачу сама, удивив мужа его приездом в середине рабочего дня. Курсы лечения, истории болезни. Я возвращалась назад во времени, Проходили годы, пока взгляд не зацепился за слово «швы». Страница была только одна, подробностей немного. Имя Паркера и дата рождения. Диагноз «рваная рана». Медицинское заключение по результатам. Запись о симптомах, на которые следует обратить внимание, и о возможном сотрясении. Рецепт на обезболивающее. Направление к пластическому хирургу, если он понадобится. У меня задрожали руки а дальше, в самом низу, рядом с подписью врача, дата, через два дня после аварии, в которую попали мои родители. Как будто ломаны сначала всеми силами старались скрыть случившееся, избежать подозрений, и лишь потом поняли, что их сыну необходима медицинская помощь. Я задумалась, неужели поэтому у него и остался шрам, из-за того, что они слишком долго медлили, ждали, когда закончится следствие по аварии, с участием всего одной машины. Может, второй платеж, сведения о котором Сэдди скопировала на флешку, был отправлен ему, тому врачу, который знал, что Паркер серьезно пострадал, потому и получил плату за молчание. Вознаграждение за то, что не стал задавать лишних вопросов. Это была она, информация, максимально подпадающая под определение доказательства, которую я только могла добыть. Я выглянула в окно, но подъездная дорожка по-прежнему пустовала. Я сфотографировала документ о травме Паркера, в том числе дату врачебного осмотра, и отправила снимок на номер детектива Бена Коллинза с припиской «Мне надо поговорить с вами о Паркере Ломане». Потом послала СМС-ку Коннору. «Церемония еще идет. Снова выглянула в окно. Машины все еще не было. Я начала было убирать папки, потом остановилась. «Мне все равно, узнают они или нет». В ушах зазвучали слова Гранта, его жестокий шепот, о том, что он переоценил меня. Как и Фейт, мне захотелось, чтобы они узнали, кому еще известно лучше, где искать, чем человеку, которого они приняли в свой дом. Из-за них моя жизнь отклонилась от курса. Из-за них я потеряла все, что имела. Мой телефон дзынькнул, пришел ответ. Не от детектива, а от Коннора. «Уже заканчивается. Ты где?» Мне хотелось увидеться с Конором, рассказать ему. Хоть он и хранил секреты Фейд, но ведь и мои тоже. И после всего, что было, он заслужил право знать истину. Но сначала требовалось отыскать детектива Коллинза, попросить о встрече с ним в полиции, выложить все, что я разузнала, спокойно и четко. Я по-прежнему не знала наверняка, кто убил седи и не могла доказать, что это сделал Паркер, но теперь у меня появился его возможный мотив. Теперь самое важное, чтобы мне поверили. Я начала собираться, готовясь к выходу, как вдруг где-то в доме хлопнула закрывшаяся дверь. Мои руки зависли над столом, я застыла, даже не дышала. На лестнице послышались шаги, я в отчаянии огляделась в поисках укрытия. Единственным местом, где я могла бы спрятаться, был шкаф. Если бы я не вынула из него все папки — Если шаги повернут по коридору в другую сторону, можно попробовать бегом добраться до... Эйвери!» Голос прозвучал совсем близко. Мужской. Ни Паркера и ни Гранта. Прятаться не было смысла. Кто бы это ни был, он уже искал именно меня. А потом в дверях кабинета... Возник детектив Бен Коллинс, озадаченно нахмурив лоб. Обвел взглядом письменный стол и мои руки, зависшие над ним, сделал шаг в комнату. «Что вы делаете в этом доме?» Сглатывать было нечего, в горле пересохло. «Вы получили мое сообщение?» «Да». Он подходил к столу и видел раньше, как вы направлялись сюда. «Вы не ответили на мой вопрос. Что вы здесь делаете?» Я вломилась в чужой дом, а он меня застукал. Он знал, что я ищу и где искать меня, загнал меня в угол и поймал с поличным. «Подождите!» Взмолилась я, выставив руки перед собой. «Просто подождите, пожалуйста!» Мне надо было показать ему сразу же, пока он не передумал, не привлек меня, не позвонил ломаном и тогда у меня не останется ни единого шанса. Ломаны способны уничтожить любого. Я должна кое-что показать вам. Я вывалила из сумки все, что принесла с собой. Попыталась расчистить место на столе. «Вот что я вам послала!» Я показала медицинские записи с именем Паркера. «Видите?» — его лоб собрался в сосредоточенные морщины. Он прочел бумагу. «Не понимаю, что я должен здесь увидеть. Это доказательство тому, что Паркер получил травму в то же время, когда мои родители погибли в дорожной аварии». Он уставился на меня. В его зеленых глазах отразился свет со стороны окна. Выражение лица осталось непроницаемым. Я так и не смогла определить, верит ли он мне, собирает ли сам подробности в общую картину. "Сэди, продолжала я, протягивая ему флешку, и ее имя царапнуло мне горло. Она нашла доказательства тому, что ее семья откупилась от моей бабушки после гибели моих родителей. Сто тысяч долларов! Все здесь! Он взял у меня флешку и нахмурился. Повертел ее в руках. «Это еще не все», — продолжала я. Остальное было у меня под рукой. Перечисляя улики, я придвинула папку по столу в сторону детектива совпадающий номер счета из бабушкиной чековой книжки. Одного его было вполне достаточно. Вот доказательство, что моя бабушка расплатилась по ипотеке этими деньгами сразу после смерти моих родителей. И еще Я протянула телефон трясущимися руками. Доказательство, что в прошлом году Сэди пострадала в доме, где проводилась вечеринка. Детектив, она была там. Я открыла только недавно сделанные снимки. Показала ему телефон, и слова посыпались из меня скороговоркой. Я старалась провести его по всей цепочке событий. Пятно крови в ванной, моя убежденность, что кто-то вынес ее из дома, закутанную в одеяло, и при этом потерял ее телефон. Они воспользовались моей машиной, моим багажником. У меня вырвался всхлип. Место преступления было там, а не здесь. Она не спрыгивала. Углы его рта опустились. Он покачал головой. «Эвери, помедленнее». Но так было неправильно. Следовало прибавить скорость. Сэдди не нужен гребаный колокол и печальная надпись. Вот что ей нужно, чтобы ее поняли, отомстили за нее. А он не слушал. Что еще мне сделать, чтобы заставить его понять? Он уставился на снимке на экране моего телефона. Его рука еле заметно дрожала, будто я передала ему свой страх напрямую. Его взгляд метнулся в сторону окна за моей спиной, и я поняла, о чем он думает, что скоро вернутся ломаны. Он должен был поверить мне до их прихода. Наверняка в полиции. Есть люди, которые помнят аварию, — продолжала я. Кто знает что-нибудь. Времени прошло немало, но такое не забывается. Это был кошмар. Так сказал первый полицейский, прибывший на место аварии. В папке, лежащей на столе, сохранилась газетная вырезка. Может, нам удастся поговорить с человеком, который прибыл туда первым. Может, какие-нибудь подробности не вписывались в общую картину. Еще одна деталь, чтобы связать воедино оба дела. Я открыла папку, вынула статью, чтобы он вспомнил. Детектив Коллинз однажды сказал мне, что знает, кто я. Через что прошла, и что расклад мне достался говенный. Он старше меня, он наверняка помнит это дело. «Можно...» Он прокашлялся? показывая мой телефон. «Можно мне взять его?» Я кивнула. Он сунул мой телефон к себе в карман, вытащил пачку сигарет, вытянул из нее одну и достал зажигалку. «Вредная привычка, сам знаю», — сказал он. Его рука дрожала. Пришлось дважды щелкнуть зажигалкой, чтобы появилось пламя. Медленный выдох дымом, прикрытые глаза. «Но иногда помогает». Мне представилось, как дым впитывается в стены ломанов, в узорчатый ковер под нашими ногами, как они взбесятся. И чуть было так и не сказала, но одумалась. Мне-то что? В статье был черно-белый снимок дороги. Как же я раньше не заметила, что это то же самое место, которое сняла на свой телефон седи Деревья, образующие дугу, выглядели иначе при дневном свете, но в целом вид соответствовал. В газете поместили и снимок разбитой машины, груда металла, смятого от дерева. У меня защемило сердце. Пришлось зажмуриться даже после стольких лет. Я пробежала глазами несколько абзацев, пока не нашла тот, который мне запомнился, врезался в память еще много лет назад. Первый полицейский, прибывший на место аварии, рассказал об этом журналисту. Объяснила я и прочла слова, которые так долго хотела забыть. «Вот, я ничего не смог поделать, это был ужас, кошмар». Я думал, что мы уже потеряли их всех, но когда прибыла скорая, оказалось, что женщина на заднем сиденье еще жива, просто без сознания. Утрата будет ощутима для всего сообщества, в том числе для молодого полицейского. Я умолкла, комната снова опустела. Было невозможно дочитать, выговорить эти слова. И осталось лишь наблюдать, как все меняется. Он поднял брови и снова щелкнул зажигалкой. Поднес ее к краю документа о травме Паркера, дал бумаге загореться и бросил ее в мусорную корзину из нержавейки. Я перевела взгляд на газетную вырезку у меня в руке. Истина, всегда находившаяся на расстоянии нескольких дюймов, только и ждала, когда я присмотрюсь к ней еще раз. Незаконченное предложение. Наши пути, пересекающиеся снова и снова, незримо, неведомо. Полицейского... Бена Коллинза.